Остальные собаки и кошки ждали своих благодетелей. Пес Рябчик – стариками тромпажа в Белой Панаме, который приезжал сюда ежегодно и всегда отдавал Рябчику свои бифштексы. Старик был вегетарианцем. Полукровка Дэзи – молодую струйную женщину Люсю. Люся соблюдала диету, в отличие от Дэзи, которая явно переедала. По утрам до завтрака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 И только кот-заяц остался равнодушным к происходящему событию и продолжал невозмутимо спать в плетеном кресле между колонн. Прошло три года. Ранней весной, сменившей длинную утомительную зиму, я ощутила острую потребность в отдыхе. Путевку достать не удалось, я поехала дикарем.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 Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой.